Чёрт, как же больно. И как это они меня достали? Вертолёт. А я и не видел у них ничего такого. Ноги совсем не работают. Идти не могу, да и ползти тоже уже нет. Всё, блин, отползлся. Там в груди больно. И что же теперь всё? Помощи уже не будет. Никому тут ходить и помогать. Немного же ведь не доехал, километров 15 осталось ползти. Вон, Марися, уже вообще, чёрт знает, сколько прополз. А я сильный, смогу. Только вот отдохну чуток и поползу. Записку напишу. Если говорить не смогу, то ребята прочтут всё и поймут. Алексей опустил голову на руки. Прошла минута, другая. Дёрнулась и разжалась сильная ладонь. На землю выпал и покатился обломок карандаша. Второй седьмому на связи. Квадрат 3418. Воздушная цель. Скорость 230, высота 150. идентифицировать опознание произведено на запрос свой чужой не отвечает цель зависает на месте по параметрам вертолёт батарея ПВО боевая тревога никаких наших вертолётов там быть не могло прошу садиться джентльмены полковник дуайт Грузно опустился в кресло, подавая пример собравшимся офицерам. "Морган, доложите обстановку." "Есть, сер." Молчаливый капитан щёлкнул кнопками, и на дисплее оперативно-тактического комплекса появилось изображение. Точно такое же возникло и на экранах командирских планшетов. "Итак, джентльмены, Первая фаза операции завершилась, хоть и с опозданием, но в целом успешно. "Сог каким дьяволом только выпотащили нас в эту дыру", пробурчал полковник-танкист. "Кругом холмы да враги. Засаду сделать разок почесаться. Хочу заметить, сер, что высадка в этом месте была задумана не случайно, и не сегодня". Ещё во время обмена ракетами ударами с противником, некоторая часть, так сказать, э, отклонилась от курса. Зато теперь в радиусе 50 км нет ни одной работающей РЛС. И наш выседку приспокоенно за секутс доряла, не унимался полковник. Нет, Царь. Морген был сама невозмутимость. горелицы русских нет не энергоснабжения разрушен реактор Так там наверняка есть и резервные источники питания Есть здесь вы правы сер Но у русских нет солярки для их запуска и не будет ибо единственный нефтеперегонный завод объявил себя независимым и отказался снабжать военным топливом Русские Ещё имитируют такие вместь, включая свой локатор на 5-10 минут в сутки, но по некоторым сведениям, в последнее время они просто зажигают сигнальные огни на неработающей антенне. Откуда вы это знаете, капитан? А у нас там есть свои люди из местных национальных кадров. Их сильно притесняла прежняя власть. Я не это хорошо помню, царь. Не много их там, неопределённо повертел в воздухе ладонью полковник. Не очень, но это проверенные люди, и информацию они дают точную. А зачем русским это делать? Начальнее должно быть уверено в том, что у военных всё в порядке, так было всегда. "Может быть", с сомнением покачал головой танкист. "Хотелось бы в это верить". "Продолжает Ти Морган. Двайт наклонил голову, подводя итог сказанному. Итак, джентльмены, дорога перед нами расчищена. Ненагочисленные паствы русских в этом районе, уничтоженные ранее и не восстановленные до сих пор". Просто руки не доходят у красных. Они что же так расслабились? Попрежнему уповают на свою далёкость от цивилизованных стран. Мол, сюда ещё доплыть надо. Впрочем, мы приняли все меры для обеспечения скрытности. Быстроходный катера высадили на берег два взвода пехоты, ещё до того, как туда причалили лодки встреченных нами в море рыбаков. Так-то сообразить, что же именно произошло, они бы истра не смогут. Соответственный посыльный к соседям мне пошлют. А потом не страшно. Части уже уйдут вперёд, пускай бегают по таеге, пока им не надоест. Но из деревни выехал мотоциклист, который сейчас лежит где-то в лесу. Скажите, спасибо вертолёти, консер. Эти бравые парни пресекли все попытки мотоциклистов катиться в кустах. Хочу сказать, что мы, готовя операцию, учитывали и такую возможность, и два вертолёта были наготове ещё до того, как мы увидели сушу. От той взлёт произошёл так быстро. Так, Двинул 2. Выгрыженный на берег и смонтированная станция радиоразведки и РЛС ПВО. В сочетании с РЛС боевых кораблей этого вполне достаточно для обеспечения надёжного прикрытия района высадки. Местное население эвакуировано с почёлка и выведено в специальный палаточный лагерь. Мы не можем рисковать, наблюдая в охраняемой зоне посторонних людей. Сколько их там было? спросил тот -то из офицеров. Около 300 человек. Взвод военной полиции обеспечивает надёжную охрану лагеря, причекая в корне все возможные эксцессы. В смысле, солдаты долго не видели женщин, а здесь они есть. На этой почве уже отмечены некоторые м -м, неприятные случаи. связанные даже с неповиновением солдат офицерам поезд дождёт собой крупных поселений капитан Дуайт постучал по столу карандашом Я буду склонен закрыть глаза на некоторые вольности скажем так но после выполнения основной задачи можете это сообщить официально Среди офицеров возникло некоторое движение. Они стали перешёптываться. "Да, джентльмены", повысил голос полковник. "В сложившихся условиях мы просто обязаны учитывать и эти нюансы. Более того, я распорядился в последующем отобрать и вывести с собой некоторое количество женщин молодого возраста". Вы, не дети, и должны понимать то, что наши солдаты тоже живые люди, со всеми присущими им недостатками. И мы обязаны использовать все возможности, чтобы поддерживать боеготовность на должном уровне. Морган, продолжайте. Собственно говоря, джентльмены, я закончил. Высадка войск происходит почти по графику. Некоторые отставания вызвано тем, что один из транспортОВ сел на мель, но это поправимо. Мы уже приступили к его разгрузке подручными средствами. Доставка танков к берегу производится понтонами, которые собрали наши инженерные части. Медленно, на тут уж ничего не поделать. Подход к пирсу заблокирован. Вы? Тут вина лежит ещё и на капитане корабля. который маневрировал с недопустимой скоростью. Впрочем, каков корабль, таков и капитан. Это старьё, полагалось бы списать ещё лет 40 назад, а оно всё ещё на плаву. Если бы не хватка судов, полагаю, что через 3 дня мы завершим этот период операции. У меня всё. А что скажет разведка? Дуайт нажёл глазами и Каренастова майора, причевшего у стены. Логан, у вас есть что-нибудь новости? Нет, сер. Майор встал с места и одёрнул китель. Мои парни ушли от берега почти на 100 км. Везде пусто. Никаких воинских частей, только остатки разбитых ракетами РЛС и постов наблюдения. Их никто не пробовал восстанавливать. Только вывезли какие-то запчасти и запасы. Надо додумать местное население приложил руку пробурчал полковник. Не искричано, сер. Мы выстроили посты на удалении до 50 км, но там всё тихо.